Моё существование. Период беременность плюс два месяца после рождения. Через контакт с мамой формируются базовые убеждения, базовое доверие к миру, базовое чувство защищенности. Здесь важны два периода. Первый – как мама прожила период беременности. Маленький стресс или даже цепочка небольших стрессов не создадут больших проблем. Но если стресс был длительный, скандалы в семье, если мама долгое время находилась в сомнениях, оставить ребенка или нет, если маму били, такое тоже бывает, то на нервной системе ребенка это может отразиться. Второе. Первые два месяца после рождения. К сожалению, именно на этот период приходится послеродовая депрессия мамы и ранние болезни ребенка и тогда он может недополучить контакта с матерью. Или, если речь о больнице, телесная память ребенка фиксирует дискомфорт от лекарств, от касания холодных медицинских инструментов, боль от уколов и прочее. В этот период на уровне тела закладываются фоновые чувства небезопасности, тревоги. Когда ко мне приходит человек с такими жалобами, первое, что я спрашиваю, что было в первые месяцы и годы его жизни? Именно от этого периода зависит основная опора человека. При травме люди разделяются на два полюса. Либо в своей жизни человек будет излишне эмоциональным, либо слишком интеллектуализированным, когда потеряна связь с эмоциями, а жизнь проживается в голове. Какой нужен контакт? Если малыш еще в животе, он, конечно, не слышит слов. На него огромное влияние оказывают гормоны будь то гормоны стресса или радости, которые вырабатываются в организме матери. Так что в этот период ребенку необходимо теплое внимание. Говорите ласково с малышом в животе, смейтесь, поглаживайте живот, гуляйте, занимайтесь любимыми делами. Если вы работаете, постарайтесь не истощаться эмоционально и физически. Ни одна работа не стоит психического здоровья вашего ребенка. В этот период не нужно слишком переохлаждаться или перегреваться. Одежду лучше носить не тесную, это влияет на комфорт ребенка. И в терапии на уровне тела человек это вспоминает. Постарайтесь избегать шоковых переживаний, если это возможно. Шок часто возникает от неожиданных событий, но есть и такие, которые можно предугадать. Например, откажитесь от поездки на похороны, если ваше присутствие не обязательно. Вид человека в гробу может сильно повлиять на ваше восприятие, даже если вы морально готовились. В моей практике встречались ситуации, когда беременной женщине приходилось намеренно ограничить круг общения с подругами, которые только накручивали ее, заставляли излишне нервничать, постоянно быть в негативе. Повторюсь, немного негатива не повредит, это жизни всякое случается. Но мама, которая постоянно в негативе и стрессе, это уже проблема. Родившись, ребенок не различает слов, но понимает интонацию. Он слышит ваш ласковый голос, видит направленное на него милое лицо и нежный взгляд. Поэтому хвалим, как поел, как поспал, как измазал подгузник. Одним словом, даем доброе внимание к его существованию. Очень важно с ребенком разговаривать. Я знаю, что для некоторых мам это очень сложно, и они большую часть времени с ребенком молчат. Самый простой способ — это жить вслух. Можете использовать технику репортаж. Очень часто крикливые дети, если у них, конечно, ничего не болит. Это как раз про запрос на контакт с мамой. Недаром бывает, приехала теплая контактная бабушка, и куда-то все крики исчезли, малыш улыбается. Правильное поведение в первые два месяца жизни ребенка особенно важно, если беременность сопровождалась стрессами, болезнями мамы, если были проблемы во время родов, обвитие, асфиксия, застревание. На уровне тела человек это помнит, поэтому после рождения нужно восполнить дефицит в безопасности и восстановить доверие к миру. За что хвалить, если ребенок старше? Если сейчас ребенок старше и вы поняли, что происходит, нужно обратить внимание на его безусловную ценность и на то, что мир ему рад. Фразы могут быть такими. Ты делаешь меня счастливой. Как хорошо, что ты родилась. Твои чувства важны. Как ты интересно мыслишь. Хорошо, что ты есть. А также необходим теплый тактильный контакт и добрая улыбка. Тут еще помогут практики докачивания. На них хорошо реагируют даже подростки. Да что уж там, и взрослые тоже. В терапии для взрослых они тоже применяются. Что нужно делать? Возьмите одеяло или плед и предложите ребенку. Хочешь почувствовать, как ты был в животике? Ребенок ложится к вам на колени, вы его оборачиваете одеялом и начинаете поглаживать, и тихонько покачивать. Просто почувствуйте ситуацию, и то, что нужно делать, придет само. Иногда дети в одеяле успокаиваются и лежат тихо, но иногда поднимается память тела, и ребенок может подергиваться или крутиться. Тогда вы делаете то, что его успокоит. Говорите ласковые слова, как вы его ждете, как вы будете рады его появлению, и как все ему будут рады, и так далее. Можно спросить? Что тебе еще сказать? Если докачивание — это именно то, что ребенку нужно, он будет просить еще. Эта практика рассчитана на длительное время. Когда память тела дополнится новыми переживаниями, ребенку докачивание больше будет не нужно. Больше приемов я публикую у себя в соцсетях.